Глава одиннадцатая Как песок сквозь пальцы Хорда этюдизованно неслась вдоль школьного коридора, крепко сжимая руку Фаняши. Полы перламутрового платья учительницы развивались на ветру и хлестали девочку по руке. Глаза Фаняши застилали слезы. Ей было больно и обидно понимать, что она снова сделала что-то не так, не сдержалась, не смогла даже заметить момент, когда нужно было остановиться и не доводить ситуацию до предела». «Если так и дальше пойдет, моя ниточка скоро закончится», с грустью подумала Фаняша, вспоминая про закон маятника и о том, как быстро закончился клубок, когда на полу гостиной она выкладывала ниткой высокие волны эмоций. «В библиотеку!» — громко скомандовала Хорда и Тюдизовна, резко взмыла вверх и нырнула во внезапно появившееся в стене круглое отверстие. «Несколько мгновений полной темноты». и вдруг появилось много яркого света. Фаняша резко заслонила глаза рукой и, прищурившись, осматривалась по сторонам. От восхищения она даже приоткрыла рот. «Вот это да!» — восторженно зашептала она. «Это, наверное, самое красивое место в мире!» Хорда этюдизована с нежностью посмотрела на Фаняшу, и предложила присесть на подлетевший мягкий диванчик из нежно-голубых облаков. Библиотека представляла собой огромную мерцающую пирамиду без дна, конусом уходящую высоко-высоко вверх. Книги всех цветов и размеров аккуратно располагались на переливающихся полках. Пирамида слегка покачивалась, словно живая, Книги на ее бесконечных полках то и дело двигались вперед-назад, словно невидимый музыкант играл на книгах-клавишах. Все пространство было наполнено золотым светом и удивительными звуками, доносящимися из летающих раскрытых книг. Каждая манила к себе, приглашая в невероятное путешествие по своим страницам. Некоторые показывали картинки или целые сюжеты, дабы привлечь к себе больше внимания. Фаняша засмотрелась на пару, танцующую на страницах одного из томов. Он отреагировал и подлетел ближе. «Кыш!» – Хорда тюдизовна махнула рукой в сторону, и книга послушно удалилась. Их диванчик мягко парил вдоль пола к библиотеке и увлекал за собой все больше книг, каждая из которых старалась подобраться поближе к Фаняше и завладеть ее вниманием. Девочка начала смеяться от удовольствия, не понимая, какую книгу выбрать, на какую посмотреть. Каждая была невероятно красочной и манящей. По одной скакали лошади вдоль побережья и брызги разлетались, переливаясь в лучах закатного солнца. Другая забрасывала фаняшу красно-желтой листвой и окутывала пряным осенним ароматом. Некоторые книги выпячивали страницы с изображениями необычных домов, предлагая окунуться в мир архитектуры. Из большого сиреневого фолианта доносились звуки виртуозной игры на фортепиано. Пролетающие мимо ангелы с нескрываемым удивлением смотрели на десятки книг, которые кружили вокруг фоняши. Для них было крайне необычным видеть, что кто-то привлекает такое количество литературы. «У вас все в порядке?» Остановившись, поинтересовался один из ангелов. Хорда тюдизовна взглядом приказала ему лететь дальше. Тот почтительно кивнул и удалился. «Так дело не пойдет», «Решительно сказала учительница. Эти жители библиотеки не дадут нам покоя. В твоей голове много вопросов, воспоминаний и желаний. Книги реагируют на каждое. Летим лучше в парк». С этими словами Хорда Тюдизовна взяла фоняшу за руку, соскользнула с дивана и понеслась вниз. У основания пирамиды учительница резко повернула вправо и, увлекая Фоняшу за собой, полетела в направлении большого скопления светло-зеленых облаков. «Надо же, как придумали!» – с улыбкой заметила Фоняша. «Сделали деревья и полянки из зеленых облаков и думают, что это у них парк такой». «Что?» – Хорда тюдизовна заметно разволновалась. «Фоняша, о чем ты говоришь?» «Это и есть настоящий парк?» «Ну какой же он настоящий!» – удивилась Фаняша. «Тут же все из облаков!» Учительница растерянно смотрела вдаль, не находя слов для ответа. «Разве вы не видели настоящего парка?» «Настоящих деревьев!» – продолжала Фаняша. «Настоящие! Они же совсем другие!» «Если взять настоящий лист! Он яркий, сочный, пахнет свежестью!» «В нашем парке тоже пахнет свежестью, цветами и любыми ароматами, какие только возможны в подобных местах», — оборвала Хорда Этюдизовна. «Вот-вот, все эти ароматы ненастоящие», — продолжала Фаняша. «Я сегодня во время урока заметила, что в классе пахнет лавандой, но ведь там не было лаванды. Значит, запах был ненастоящим? Не так ли?» «Ефания, выслушай меня», — строго произнесла учительница. В силу своей впечатлительности и эмоциональности ты позволяешь себе больше, чем следует ученицы средней школы ангелов. Пора задуматься о том, что ты говоришь и что делаешь. Да, согласилась Фаняша. Извините, что я хотела наброситься на Виларию, понимая, что это не самый лучший способ решения вопросов, но в такие моменты ничего не могу с собой поделать. Да, Ефания, это поведение недопустимо. «В школе правила для всех одинаковые. Несмотря на разницу в возрасте, ты можешь научиться вести себя так, как полагается. Прошу тебя прекратить задавать вопросы, не касающиеся темы урока, и научиться осознавать свои эмоции, насколько это возможно». Хорда Тюдизовна присела на большое зеленое облако в виде холма. Фаняша опустилась рядом, и, сведя брови, задумалась о разнице в возрасте, которую упомянула учительница, но вовремя вспомнила, что больше всего ее занимает другой вопрос. «А почему? Почему я не выросла, как все? Со мной что-то не так?» спросила она и заглянула в большие, черные глаза хорды и тюдизовны. Учительница быстро отвела взгляд и стала нервно разглаживать складки перламутрового платья. «Ефания, ты...» — Хорда тюдизовна попыталась подобрать слова. «С тобой все так, все так!» Фаняша молчала, ожидая, что учительница наконец расскажет ей, в чем секрет ее отличия от других. «Ефания, а ты знаешь, скоро выпускной бал!» — не в начала говорить Хорда Итюдизовна. «Скоро?» — удивилась Фаняша. «По-вашему, через девять лет это скоро?» — уточнила она. «В средней школе десять лет учится, разве не так? Или что-то изменилось, пока меня не было?» «Ефания, тебя не было как раз девять лет!» Проникновенно произнесла Хорда Итюдизовна. Фаняша вздрогнула и замотала головой в знак отрицания, не веря, что такое могло произойти. «Нет, не получается», — бормотала она себе под нос. «Не получается это никак». «Я же улетела от Алисы, когда ей было всего полгода, и потом зависла между мирами, просто неправильно пересекала пространство, забыла все отпустить, то есть замереть до перелета, и поэтому зависла, но ненадолго», — в деталях вспоминала Фаняша, «совсем ненадолго, а потом Мастифари, дядя моего папы, меня разбудил и проводил домой, потом мы с Мурисой полетели в школу, девять лет не могло пройти, никак, это невозможно». Фаняша умоляюще посмотрела на Хорду и Тюдизовну в надежде, что та согласится с ее рассуждениями. «Там, где ты оказалась, время идет по другим законам. Годы и десятилетия пролетают незаметно. Ты повзрослела на три года, а в нашем мире прошло девять». «А как? Как же моя Алиса? Она что, тоже?» Заикаясь, выговаривала Фаняша. Хорда и тюдизовна кивнула. «На земле время идет так же, как у нас», — тихо добавила она. «Какой ужас!» — Фоняша схватилась за голову. «Как же так? Что же там? Она что, уже ходит?» «Конечно, ходит», — ответила учительница. «Она уже в школу ходит. Ей скоро исполнится десять лет. Это невозможно!» «Невероятно!» — сорвалась Фаняша. «Она такая большая! А мне? Мне сколько лет?» «Тебе четырнадцать!» «Четырнадцать! Мы теперь почти ровесницы!» «Как же мне теперь быть?» Фаняша схватила себя за голову, зажмурила от переживания глаза, и из них брызнули слезы. «А как же она жила без меня? Кто же ей помогал все эти годы?» – всхлипывая спрашивала Фаняша. «Успокойся, пожалуйста», – хорда тюдизовна прижала к себе Фаняшу и стала гладить ее по голове. «Все хорошо. Алиса в порядке. Мы все ей помогали. По очереди. Летим скорее к ней!» – умоляющим голосом просила Фаняша. «Скорее к ней! Я не знала, что столько времени прошло. Она видела меня только когда была маленькой, а теперь уже наверняка забыла. Точно забыла! Ей уже десять лет! Это же так много!» – рыдала Фаняша. «Ефания, послушай, Алиса обязательно вспомнит тебя. Поверь, ей было очень нелегко без своего ангела. Время жизни просто шло для нее, не оставляя никаких следов. Человек без ангела не чувствует себя, а свое тело, сердце, душу, будто и не живет вовсе, просто существует, не чувствует ценности жизни, и его время утекает, как песок сквозь пальцы». Учительница тяжело вздохнула. «Твое возвращение будет важным для нее!» «Я верю, что ты сможешь быстро наладить контакт с Алисой!» «Тогда летим скорее на землю!» – взмолилась Фаняша. «Ефания, мы обязательно полетим туда только после занятий!» «Таковы правила!» Ученицы средней школы летают к своим людям после уроков. Пересекать пространство можно только с помощью нимба. Нимбариум откроется вечером, а на земле как раз наступает утро. Как нимбариум может быть закрыт? Как это возможно? А вдруг там на земле что-то происходит? Вдруг кому-то из людей сейчас плохо, а мы не узнаем об этом и не сможем помочь? Давайте полетим и проверим. Прошу вас, взмолилась Фаняша. Евфания, ты же помнишь, как работает нимб. Он обязательно даст знать, если с человеком что-то не так. Он начнет звенеть, вибрировать, и смотрители нимбариума сразу же сообщат об этом. Видишь? Сейчас я не получаю никаких сигналов. Значит, с людьми у ангелов из нашего класса все в порядке. Фаняша посмотрела по сторонам, чтобы убедиться, что ничего необычного не происходит. «Пока ангелы учатся в младшей и средней школе, это золотое время», – продолжала учительница. «Их нимбы всегда под присмотром в нимбариуме. Можно заниматься учебой, ни о чем не беспокоясь». А при поступлении в высшую школу Ангелу навсегда отдают нимф И тогда появляется огромная ответственность за человека Тогда важно чувствовать состояние своего человека Предугадывать его поступки и желания Предупреждать, направлять И самое главное, быть рядом тогда, когда человеку это необходимо «Быть рядом, когда необходимо», — повторила Фаняша с тревогой в голосе А я даже не умею правильно пересекать пространство. Боюсь, что снова зависну на несколько лет между мирами. Не волнуйся, Ефанья, все наладится. Сегодня я полечу с тобой, ответила учительница. Сегодня? А дальше? Смогу ли потом летать сама? Не понимаю, как это делать правильно. Не умею останавливать мысли. Их у меня так много, и они совершенно меня не слушаются. Фаняша схватилась за голову. Это я заметила в библиотеке. С улыбкой сказала Хорда и Тюдизовна. "Твои мысли сегодня устроили там карнавал для книг. Многие из них долгие годы не покидали своих мест". Как же мне с ними бороться? Как остановить мысли, чтобы летать на землю? Я пытаюсь избавиться от них, но их становится только больше", с тревогой в голосе сказала Фаняша. Не нужно ни с чем бороться, мягко произнесла учительница и погладила фоняшу по голове. Борьба порождает еще большую борьбу. Лучше заменить ее любовью. Попробуй полюбить свои мысли и разрешить им быть. Пусть приходят и уходят. Пусть проходят сквозь тебя. Борьба ограничивает и создает напряжение. Любовь «Дарит свободу и расслабление. Подари своим мыслям свободу. Тогда, возможно, они не станут атаковать тебя и надолго в тебе задерживаться. Просто проплывут сквозь тебя, и ты наконец-то почувствуешь ту бесценную тишину и пустоту, которая необходима для перелетов». Фаняша с восхищением посмотрела на учительницу, и подумала о том, как научиться любить свои мысли и перестать с ними бороться. «Значит, борьба – это обратная сторона любви?» – вдруг спросила она. Хорда и тюдизовна с нежностью посмотрела на девочку. «Конечно, нет, моя хорошая. Обратная сторона любви совсем иная, и ты обязательно увидишь ее». «Да, да». «Знаю», – разочарованно продолжала Фаняша. «Увижу и почувствую, когда мое сердце будет полностью открыто, и это будет так ясно, что у меня не останется вопросов и сомнений». «Все верно», – поддержала учительница. «Так и будет». «Увидеть обратную сторону любви может каждый ангел, и это великое счастье. Чтобы его достичь, Нужно старательно изучать законы Вселенной и правила жизни на Земле. Помогать своему человеку проходить жизненный путь достойно и правильно для него. Фаняша почувствовала, как в ней растет раздражение от того, что все вокруг говорят об этой загадочной обратной стороне любви, но никто не может точно объяснить, что это такое». Она не понимала, для чего делать такую тайну из того, что можно описать. Ведь это могло бы облегчить всем жизнь, если бы те, кто увидел обратную сторону любви, просто рассказали бы, как она выглядит. А если это невозможно описать, то существует ли она вообще? Или она доступна только избранным? Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь увидеть обратную сторону любви. «Я даже сердце свое пока не чувствую, представляете?» Фаняша постучала себя по лбу и заплакала. «Успокойся, Ифаня, перестань себя изводить и уделять так много внимания пустым мыслям», со строгостью в голосе сказала Хорда и Тюдизовна. «Вспомни о законе притяжения, или даже лучше о правиле 68 секунд, которые мы проходили в младшей школе». «Думаешь о чем-то на протяжении шестидесяти восьми секунд, и эта мысль непременно закрепляется в пространстве, формирует твою реальность, а потом пожинай плоды». «Ну, в этом смысле мне повезло», – утирая слезы, заключила Фаняша. «У меня так много мыслей в голове, они так стремительно и безостановочно сменяют друг друга, что в итоге ни одна из них не задерживается надолго». «Вот и прекрасно», – согласилась Хорда и Тюдизовна. Всегда помни про то, что мы сами формируем свое настоящее Поэтому важно контролировать мысли и эмоции Мне пора лететь Сейчас в школе большой перерыв В парке состоятся соревнования Это интересное зрелище Можешь посмотреть, если хочешь Потом вернемся в класс Пройдем еще один урок И полетим на землю Хорошо? Фаняша кивнула «Только постарайся вести себя сдержанно. Твои одноклассницы не знают, что ты девять лет провела между мирами. Они думают, что ты просто задержалась на земле. Поэтому держи себя в руках». Договорились? Хорда и Тюдизовна вытерла слезы с лица Фаняша подолом своего платья и поцеловала ее лобик. «А вы? Вы скучали по мне?» — вдруг спросила Фаняша, с надеждой глядя ей в глаза. «Очень», — тихо ответила учительница, помахала приближающейся Мурисе и быстро полетела в сторону школы.